Глава девятая. Китсуне деловито подошла к столу, на котором лежала не просто карта столицы, артефакт, в сложенном виде она была не больше альбомного листа, а вот в развернутом. К тому же на ней в подробностях можно было рассмотреть нужный участок улицы, в максимальном увеличении, даже окна на конкретном доме пересчитать. А еще в связке с магическим кольцом это была универсальная следилка, До этого в звонка мы планировали, что я надену кольцо на палец и по нему Dark Sizers смогут меня отследить, если я вдруг исчезну из зоны прямой видимости. Ведь было неизвестно, где ренегаты назначат встречу. Теперь мы знали, и необходимость в кольце артефакте, именуемым еще Глаз Ригнорина, отпала. Я стянула его с руки и положила на карту, даже с некоторым сожалением. Все же. Искусная работа древнего Ренкорского мастера. Правда, был в ней один недостаток. Глаз указывал местоположение лишь живого объекта. А в остальном он был совершенен. Как глаз оказался у Дарка? Хотя он же дракон. А как золотое украшение может оказаться у дракона? Глупый вопрос. Сейчас же Дарк, синхронно проведя большим и указательным пальцами в разные стороны, Увеличил масштаб карты, центр города, недалеко от парка, район высоток. И самое величественное из них — небоскреб «Три Пики, в котором и находился одноименный отель. Дракон увеличил изображение до максимума, а потом, прищепнув воздух над рисунком нужного здания, потянул руку вверх, будто выдирая из клумбы сорняк. И небоскреб начал вырастать из бумаги, точнее, его малая копия — Но всё равно она была внушительной. Лисичка, которая залезла всеми четырьмя лапами на карту и сейчас занимала целый край стола, заворожённо следила за тем, как растёт модель небоскрёба. И её мордочка синхронно поднималась снизу вверх вслед за остроконечной крышей здания. Я, Дарк и Айза стояли с трёх других сторон. Наконец, спустя десяток секунд... Макет здания возвышался над плоской картой. 130 миниатюрных этажей даже в таком уменьшенном варианте впечатляли. Я сглотнула, прикидывая, где может находиться нужный мне 121 первый этаж. И, грыхт подери, зачем так высоко? Видимо, не мне одной пришли подобные мысли. «Как мы это сделаем?» — неверяще спросила Айза. «Дарк?» ткнул пальцем в основание иллюзорного макета, прошив его едва не наполовину со словами. «Наверняка где-то тут находится центральная артефакторская, из которой идёт управление лифтами и чаро-камерами слежения. Айза, Хильда, ваша задача — найти её, перехватить управление и, как только ренегаты выйдут из номера и сядут в лифт, заблокировать его. Я страхую Скай у дверей номера». Дракон говорил уверенно, четко, отрывисто, и это вселяло веру «У нас все получится». «Скай, теперь ты сможешь установить следящий артефакт на печать». Я кивнула, хотя пока не представляла, как, но мне нужно было справиться с этой задачей. Справиться кровь из носу, из обеих ноздрей. «Потому что если что-то пойдёт не по плану, а подозреваю, что может пойти абсолютно всё, и ренегатам удастся ускользнуть, у нас должен быть запасной вариант, как вернуть печать». «Отдаёшь им печать, забираешь сестру, уходишь». Я, вспомнив, как мы с Хильдой волокли тело мелкой, прикинула, что нужно будет задействовать силу, а она у меня нестабильна, и только тут поняла, что задание Дарка — с установкой следящего артефакта на печать, резко повысила сложность. Впрочем, не только у меня миссия оказалась почти невыполнима. Айза задала насущный для неё вопрос. «Чтобы проникнуть в артефакторскую и взять под контроль здание, нам нужны отмычки, защитные амулеты и обереги», начала перечислять драконица. «Какие?» — уточнил Дарк, словно всё названное у него было причём в нескольких вариантах, на выбор. «Обереги от злых людей», — поддержала Китсуна Айзу и добавила. «Желательно огнестрельные, а то вдруг эти гады-ренегаты решат захватить центр управления до нас». Драконица посмотрела на лисичку с уважением. «Я слышала много легенд о вас». «Да?» — заинтересованно подняла мордочку Китсуна. «И какая я в них?» В них Хильда, разящее копье, более величественная, Осторожно, но честно охарактеризовала драконицу Айза и пояснила. И не лисичка. Зато в жизни, точнее в смерти, она очень хозяйственная. Вступилась я за пра. Судя по тому, как закашлялась лисица, хозяйственной грозную воительницу еще не обзыва. Таких комплиментов ей еще не делали. Дарк позволил себе усмешку а потом, вернув себе серьёзный и суровый вид, скомандовал. «В моей сокровищнице много оберегов», — выделил он последнее слово, в том числе и от злых людей. «Ты позволишь нам разграб, а в смысле взять что-то из твоих ценностей?» не поверила Айза. Хильда пережила это открытие молча, но с выпученными глазами. «Чтобы дракон, да добровольно расстался со своими богатствами», А я вдруг вспомнила стрелу, которой можно было управлять с помощью мысли и множество других артефактов. «Только чакру трех глубин не трогать», ведя нас в сокровищницу, предупредил Дарк. «Это не моя ценность, и ее надо вернуть Вонгу». «Чакра? Она сохранилась?» заинтересованно попросила лисичка, семеня лапками. «О, да», — иронично отозвался Дарк. «И ты не поверишь, когда узнаешь, что с ней недавно произошло. Я тебе как-нибудь про это расскажу». С этими словами Дарк толкнул массивную дверь, и мы оказались внутри сокровищницы. И по совместительству, как только что выяснилось, оружейного склада. «Ого, впечатляет, внучок!» Протянула Китсуна и, активно завеляв тремя хвостами, двинулась вглубь. «Искать для себя подходящее». Айза устремилась следом за лисичкой, а я осталась на пороге. «А ты? Наверняка здесь есть подходящий артефакт для слежки». «Я, кажется, его уже нашла. Только нужно слегка подкорректировать, и да, мне нужна печать, чтобы установить следящие чары». «Хорошо, только подожди немного». С этими словами Дарк направился к полке, на которой были аккуратно разложены странные украшения, оружие и, конечно же, магомеханизмы, амулеты и обереги, маскирующиеся под обычные браслеты и кольца, но сверкающие слишком ярко для простых безделушек. Я думала, Дарк отодвинет их и достанет печать. Или страшнейшая разработка — это одна из этих вещиц? Вот только я почему-то не могла распознать, какая. Спустя минуту Дракон вернулся ко мне, но в его руках было не грозное оружие, которое следовало уничтожить, а несколько защитных артефактов. Мне достаточно было одного взгляда на них, чтобы понять. Каждый из них может спасти жизнь своего хозяина не единожды, а лунный перстень и вовсе выдержать выстрел из крупнокалиберного чарострела в упор. «Это тебе. Надевай». Дарк протянул амулеты мне и ведь проследил, чтобы все они до единого оказались на мне. «А как же ты, твоя безопасность?» — возмутилась я, поняв, что о защите собственной жизни Дарк не позаботился вовсе. «Моя лучшая защита — это уверенность, что ты будешь цела». Да, в последнем сейчас можно было не сомневаться. Дракон для этой самой целости и сохранности разве что доспех на меня не напялил, а так...» и блокировка физической угрозы, и отражение магической атаки, и щит от психовоздействия, чтобы я ненароком сама с небоскреба не сиганула. Спасибо. Поблагодарила я, имея в виду все сразу. И заботу Дарка, и то, что он готов был рискнуть настоящей печатью ради меня. А теперь мне требовалось сделать все, чтобы этот риск был оправдан. Но для этого сначала я побуду немного вандалом. С такими мыслями я направилась к карте, на которой оставила глаз Ригнорина. Да, у этого следящего артефакта был один недостаток. Он работал при контакте только с живыми объектами. И эту недоработку я собиралась исправить. Нужно было только изъять структуру плетения из кольца, присоединить к матрице искажения, в основе которой будет частица меня. И тогда структура глаза воспримет несколько капель крови как полноценного человека. Увы, такой вариант был возможен только со мной. Потому что придется мысленно удерживать структуру искажающего плетения, иначе разорвется связь. А Дарк, Айза или Пра — они не магомеханики. У них нет таких навыков расчетов, многокомпонентных, разновекторных структур. Все это не пульсар или аркан создать. Когда я вынимала плетение мастера Ригнорина из физической основы, то мои пальцы дрожали. Я изо всех сил старалась контролировать потоки, чтобы ничего не испортить. В какой момент от перенапряжения у меня пошла кровь носом, я не знаю, да и неважно. Главное, у меня получилось изъять структуру, не повредив её, и даже присоединить к ней искажающий блок. А вот когда дело дошло... До того, чтобы установить это всё на печать хаоса, случилась заминка. Дарк в самом начале моей работы поставил на стол внушительную шкатулку, сказав, что в ней находится это грозное оружие. Я и не подумала глянуть внутрь, слишком была занята. Мне ренегаты тоже описывали лишь ларец, дескать, в нём всё. А вот когда я полезла внутрь, поняла, почему преступники не описали саму печать». Только её футляр. Потому что оказалось, что эта опасная пакость полуматериальна. Она напоминала клок чёрного тумана. Я выругалась про себя. «Да твою ж, леди!» «И как на такую эфемерность навесить следилку?» А потом я посмотрела на шкатулку, в которой и хранилась печать. Что ж, этот ларец был сам по себе своеобразным артефактом, который, как оказалось, не позволял хаосу, что был в нём выбраться наружу. Так значит, вот она какая, печать, что сдерживает разрушительное заклятие. Недолго думая, я закрепила маячок прямо на дно шкатулки. Но вдруг ренегаты просто выпустят клок этого тумана наружу. Что называется, сорвут печати, выкинут ларец. Значит, моя задача — сделать так, чтобы повторно этот контейнер не смогли открыть. Время поджимало сильно, но я рискнула немного задержаться и перекинуть еще одно плетение, на этот раз мое собственное, уникальная разработка Скайрен Fine от воришек и просто любопытных, которые решат залезть в миниатюрный клатч. Во второй раз было гораздо легче, и я чуть ослабила концентрацию всего на миг, и моя бесновавшаяся сила рванула потоком до краёв заполняя охранную матрицу, позаимствованную у дамской сумочки. Я как раз растягивала плетение под размер ларца, когда оно засветилось нестерпимо ярко, и вместо того, чтобы плавно впитаться в контуры шкатулки, раскалённым тавром вжалась в её крышку. Мне даже показалось, что запахло палёным. В мозгу успела пронестись мысль. «Я только что всё запорола». И тут же мое тело молнией прошил страх, вымораживающий. Сердце пропустило удар, свечение схлынуло так же быстро, как и возникло. И я, а также ринувшаяся ко мне стилет, и драконица, смогли увидеть, как модифицируется печать. Точнее, ларец, который превратился в перекидную дамскую сумку. «Тваюж!» — выдохнула потрясенная Айза, и первой протянула руку к тому, во что превратилась шкатулка. И тут случилось то, что без слов дало понять. Печать модифицировалась не только внешне, она, в тырх ее дери, ожила, потому что сумочка едва не цапнула драконицу, благо та успела в последний миг отдернуть руку. — рр предупредила хищная сумочка, оскалив клыки. Я же потрясённо таращилась на синтез впаявшихся друг в друга охранных заклинаний. Комплементарность плетений поражала. Интересно было бы изучить подробнее структуру печати, пришла совершенно несвоевременная мысль, но я её прогнала. — И что теперь будем делать? — спросила я севшим голосом. — Скажешь ренегатам, что на печати был морок, и ты его развеяла. Ты же артефактор. Ничтоже сумняшися, заявила Хильда. «Главное, покажи им, что хаос по-прежнему внутри, если сможешь эту пакость открыть», — добавила лисичка с сомнением. Решительно протянула руку к сумке. «Причем я даже не сомневалась, она не нападет на меня. А если только попробует...» «В общем, у меня был такой настрой, что я укусила бы ее первой. Вот честно». Да что там печать? Я находилась в том состоянии, когда могла первой атаковать даже паническую атаку. Но хищная пакость не зарычала, а наоборот, радостно высунула алый язык и лизнула мои пальцы. А потом и вовсе попыталась встать и завилять ремешком. Ну, чисто собака радуется хозяйке. Я вынуждена погладила ее и аккуратно открыла. Внутри по-прежнему клубился хаос. «Значит, так», — застёгивая сумку, сообщила я. «Признаков жизни не подаёшь. Без моей команды никого не кусаешь». Чувствовала я себя при этом крайне по-идиотски. «Уррр!» ур согласно уркнула соблезубая сумочка и превратилась в сумочку обычную. Я ещё раз её погладила контрольно, а потом посмотрела на Хроносы и «Тебе пора», — Вторя моим мыслям произнёс Дарк он на миг замолчал а потом добавил держи пластину зажигания от моей машины, но ты же меня опоила и обокрала напомнил он нашу легенду так что могла прихватить не только печать хаоса но и мой чабиль я согласно кивнула не на общественном же транспорте отсюда добираться. я банально не успею даже если буду бежать сломя каблуки сбросив с плеч накидку я взяла пластину «Будь осторожна и знай, я рядом». Это были последние слова, которые я услышала перед тем, как выбежать из апартаментов Дарка. Открыв дверцу Чабиля, не удержалась и посмотрела наверх. Туда, где находились комнаты Дарка, окна были беспросветно чёрными. Усмехнулась конспиратор. Никогда не забывал о тишины и, как видно, о чарах маскировки. Не удивлюсь, если и влетевшую в стекло булыжником китсуна никто не заметил при таких мерах предосторожности. С этими мыслями я решительно села на водительское место, повернула пластину зажигания и дала по газам. Элементали в цилиндрах разогнались с нуля до сотки за две секунды. И Чабиль рванул с места. «Сестрёнка, я иду к тебе. Только дождись!» Повторяя про себя эти слова, как мантру, я вырулила на проезжую часть. Для пустых улиц было ещё слишком рано, хотя и плотный поток, что бывает в час пик, уже поредел. Я пролетела по проспекту, нырнула под развязку и глянула в зеркало заднего вида. За мной мчался мобайк. Случайность? Или ренегаты? Да не всё ли равно? Главное, я знала, что в трёх пиках рядом со мной будет дарк. Бульвар, поворот... Далекие огни набережной и шпили небоскребов, пронзавшие тьму неба. Мой чабиль мчался в самое сердце города по одной из вен дорог обгоняя стремительный поток машин. А мой бешеный пульс был готов обогнать стрелку спидометра. На одном из перекрестков, наплевав на красный знак судьбы регулировочного фонаря, на перерез мне вылетел чабиль, из салона которого грохотала музыка. Уходя от столкновения, я лишь в последний момент до упора вывернула руль. Зад машины занесло. Поборов инстинктивное желание нажать тормоз, утопила педаль газа до упора. Мотор взревел. Элементали застучали поршнями так, что рев мотора по децибелам сравнялся с грохотом музыки тех идиотов, в которых я едва не вписалась. Сейчас была не важна скорость Чабиля. Значение имело лишь быстрота реакции того, кто держит руль. Именно в эту секунду я услышала за спиной звук удара. Взгляд машинально метнулся к зеркалу заднего вида. В нем отразился тот мобайкер, что ехал следом. Мотоциклист, похоже, попытался повторить мой маневр с поворотом, но не смог справиться с управлением. Я увидела, как он за пару футов до столкновения, сгруппировавшись, сиганул в бок и, ударившись об асфальт, перекатился, чудом не попав под колеса ехавших следом машин. А вот Мабайку повезло меньше. Он впечатался в боковую дверь того самого Чабиля, из которого доносился рев басов. Все это заняло не больше двух секунд, всего пара мгновений, но прожитых на запредельных скоростях. Казалось, что даже боль не прошивает тело так стремительно, что даже пульсар, вылетевший из дула чарастрела, рассекает воздух медленнее. Я полностью осознала произошедшее, когда мой чабиль выровнялся, вливаясь в ряд других машин и сбрасывая скорость. И вот тогда-то сердце бешено забилось, а на висках выступил холодный пот. Я еще раз машинально глянула в зеркало и увидела фигуру в байкерской экипировке. Мотоциклист смотрел на мой чабиль. «Ренегат». Теперь уж точно, без вариантов. Он следил за мной от посольства, и я только что нечаянно от него оторвалась. Как сказала бы Китсуна, сбросила с хвоста. Причем абсолютно случайно. Больше до самого отеля мне не попадалось на пути психов, которые бы решили, что глотнули не огненной воды, а минимум эликсир бессмертия, и теперь кончина в аварии им не страшна. Да и вела я гораздо медленнее, чем в начале. И хотя порой из-за этого казалось, что могу опоздать, но нет, успела я точно в срок. Я вышла из чабиля, поправила правой рукой ремешок кусачей сумки, которая сейчас изображала из себя культурную и воспитанную, и покрепче перехватила левый переговорник. А потом выдохнула и замерла на миг, собираясь с мыслями, духом, с остатками нервных клеток и сделала первый шаг про себя повторяя как мантру «Ты спокойно, Скай! Абсолютно спокойно!». В середине этой медитации, когда лифт медленно поднимался на 121 этаж, я, стоявшая в кабине одна, почувствовала вибрацию в левой ладони. Это ожил переговорник, который я судорожно сжимала в руке. Пальцы подрагивали, когда я надавила на зеленый кристалл. «Ничего не отвечай!» Услышала я знакомый голос, едва поднесла артефакт к уху. «Всё хорошо. Я рядом. Айза и Хильда уже работают внизу. Как только тебе вернуть сестру, выходишь из номера и оттаскиваешь её за угол. Он там рядом. Не пользуйся лифтом. Если поняла, поправь печать». Я тут же подтянула ремень сумки, словно он чуть съехал с плеча. Я помнила инструкции стилета о том, что я должна покинуть номер СТИ, как можно скорее, а потом, когда ренегаты воспользуются лифтом, их заблокирует Айза из артефакторской, и тогда вызовут безопасников. Конечно, преступники попытаются сбежать, но Дарк был к этому готов. Если все пойдет как задумано, то преступников выведут законники так тихо, что посетители отеля даже ничего и не заметят. Я задалась вопросом, что могло пойти в нашем случае не по плану, и ответила самой себе. «Да, собственно, всё». Едва так подумала, как короткий звонок оповестил. Я доехала до нужного этажа. Ни шестерёнки, ни гремлина. И шагнула в коридор. Дверь нашла быстро, толкнула. Та оказалась не заперта. Меня ждали. Трое типов стояли чуть в стороне от входа, два — со взведёнными чарострелами, словно были готовы изрешетить любого вошедшего — окажись тот, не соответствующий их ожиданиям масти пола или, скажем, профессии, законником там, безопасником, драконом из посольства. Третий же из ренегатов удерживал щит. Но в переговоры вступил не кто-то из этого трио, четвертый. «Вы я узнала этот голос. Он принадлежал тому самому типу, с которым довелось встретиться в парке, «мастеру теней» как он сам себя величал. Свет в апартаментах был приглушен, оттого вязкие чернильные полутени прятались не только по углам. Они вольготно гуляли по всей комнате, от входной двери до большого панорамного окна, вертикальные стыки стекол которого были зафиксированы планками профиля. Но я не смотрела на них. Мой взгляд приклеился к дивану, на котором лежала Ти. «Младшенькая». Положив ладошку под щеку, чему-то улыбалась и сопела во сне. «Я хотела было подойти к ней, но не так быстро», прозвучавшая фраза ударила по ногам, не хуже хлыста. А тот, кто ее произнес, тот, кто в парке назвался «Мастером теней», сделал шаг ко мне и приказал «Отойдите к окну». Я вынуждена подчинилась, отступив от спасительной двери и, двигаясь под дулами наставленных на меня, чара стрелов. Мастер встал так, что тусклый луч, отбрасываемый ночником на ковер, осветил ровно половину его тела. Начищенные ботинки, штаны, о которых можно было порезаться, жилистые кисти рук, на мужских пальцах я заметила несколько перстней артефактов, а еще одна из ладоней была сжата в кулак, словно мастер был чем-то недоволен и спустя миг я узнала, чем именно. «Вам удалось уйти от слежки», — с намеком протянул он и развил свою мысль. «А это не всем шпионам под силу». Я чуть не подавилась вдохом. «Этот тип что?» — намекал. «Я не та, за кого себя выдаю». Мои мозги от осознания подобного хотели было испугаться и впасть в панику, но кто бы им позволил зло отрезвляющей боли Закусила щеку изнутри. Да втырх подери. Мастер теней пытается мне угрожать. Да не родился еще на свет тот мужчина, которого бы я испугалась. И точка. Зародившаяся была паника забилась на самый край моего сознания, уступив место холодной расчетливости. А за мной следили? Извините, я не знала. А когда? Произнесла. Точно отмерив в голос изумление, растерянности, сожаление. В общем, тех милых девичьих интонаций, когда Чабиль сам сломался. А я тут совершенно ни при чем. Только немножко за рулем сидела и педальку жала, а столб сам на машину напал. Один из типов, что держал меня на прицеле, услышав эти слова, попытался подавить смешок. У него даже почти получилось. «Боюсь тогда представить, что было бы, если бы вы знали», — отозвался мастер теней. И вот странность. Вроде бы простая фраза, но он выделил последние слова в ней так, что стало понятно. Этот гад не поверил ни единому моему звуку. И паузам между ними тоже сволочь. Причем отборная и какая-то не совсем правильная, что ли. Я, наконец, поняла, что в этом разговоре было не так. Формулировки фраз, этот полумрак, при котором часть тела ренегата скрыта, нарочитое упоминание о слежке, от которого в первый миг меня накрыл страх, словно этот тип хотел получить не только артефакт, но и какое-то извращенное удовольствие от всего происходящего, насладиться моим испугом, паникой, выпить эти эмоции до дна, почувствовать свою полную и безоговорочную власть, над этим моментом. Закралась даже мысль, а не псих ли он из тех, кто балансирует на грани гениальности и безумия? Мастер же, меж тем, задал следующий вопрос. «Это всё, конечно, весьма интересно, но, боюсь, у нас не так много времени, поэтому спрошу прямо. Печать у вас?» Его взгляд прошёлся по моей фигуре от макушки до ног, словно препарируя и ничего не обнаружив, вернулся к лицу. «Да», — сглотнув, ответила я, и, недовольна, так, как обычно выговаривал адептом профессор Катафалк, добавила, «но могли бы поточнее описать артефакт». «Я описал его подробно», — возразил мастер, и в его голосе мне послышалось тщательно скрываемое раздражение. Его иллюзию со стервозной интонацией поправила. А истинный вид печати я не договорила, жестом «Вот она, прошу любить и жаловать», сняла с плеча сумочку и представила ее на всеобщее обозрение, подняв на уровень своего лица. Мысленно в этот момент я молилась лишь об одном, чтобы печать не вздумала именно сейчас показать зубы. Вот уйду, может, всех хоть на клочки порвать, защищаясь от взлома. Мы, конечно, еще в чабили с ней договорились. «Пока я рядом, она ведёт себя прилично и даёт чужим, нехорошим ренегатам себя открыть, чтобы преступники убедились. Хаос внутри. А я смогла вернуть сестру. Но кто же эти дамские сумочки знает?» «Интересно», — задумчиво протянул мастер и приказал одному из своих подручных. «Гвоздь, передай». Ренегат, тот самый, что хмыкнул на моё восклицание, опустил чарострел, и, подойдя, взял печать, а потом передал её мастеру. Узловатые руки откинули застёжку, из тени вынырнула шляпа, надвинутая на лоб так, что её поля скрывали лицо. Мастер наклонился над раскрытой горловиной, бросил в неё магический кристалл, на краткую долю мига брызнул свет и тут же погас. Мрак хаоса поглотил светоч. Убедившись, что печать хаоса та самая, Мастер Теней поднял на меня взгляд. Я увидела лицо, рассеченное шрамом. «А вы оказались весьма талантливы, леди Файн. Не хотели бы присоединиться к моей команде», — произнес он с ироничной усмешкой. «Тонкая издевка или реальное предложение? Я не могла понять этого ренегата, ход его мыслей, его мотивы». Что им двигало, жажда наживы или власти, которую дает обладание печатью? Что-то подсказывало, что второе было для главы ренегатов более привлекательно. Может, для его подручных важнее всего были деньги, но не для мастера. А это значило, что передо мной псих. Вопрос, может ли он свое безумие контролировать? И вслух дала ответ сразу на оба вопроса. Этот, заданный про себя, и тот, который озвучил ренегат. «Нет. Вот зря я это сделала. Жаль. Тогда приношу свои искренние извинения, но я должен вас убить. Мне, в отличие от союзников, свидетели не нужны». С этими словами в меня полетела раскаленная цепь Тарса. Та самая, которая за секунду способна уничтожить дюжину противников, Но дюжины не было. Была одна я. В голове успела промелькнуть мысль, что меня в любом случае не отпустили бы отсюда. Просто так. А потом я увидела, как огненная цепь, описав дугу, полетела прямо на меня. Я не успевала ни уклониться, ни выставить щит. По груди ударило пламя. За моей спиной было панорамное окно и пусть на него наверняка наложили противоударные чары, но такого натиска они не выдержали, в отличие от защитных артефактов, что были на мне. Поэтому мной просто выбило стекло. Время словно замедлилось, секунда растянулась до бесконечности, и я успела увидеть, как летит на пол переговорник, выскользнувший из моей руки, ощутить себя в невесомости, когда вокруг меня в воздухе зависли осколки, чтобы затем начать свое стремительное падение. И я вместе с ними. Все кончено. Ни один амулет не способен будет погасить такую инерцию от удара с сотого этажа. У любого мага-механизма есть предел. И мне, как артефактору, это было хорошо известно. Мы просчитались. Я ощутила, как медленно начинаю лететь вниз, и, когда мое тело было на уровне пола номера, я увидела, как распахивается дверь, и ко мне летит аркан, брошенный дарком. Заклинание обвило мою руку, и в следующий миг я услышала звуки выстрелов, а за ними рядом со мной разбился второй пролет панорамного окна. И из него сначала вылетели четыре катушки с тросами, а потом и сами ренегаты, и ловко скользя на страховках. Они начали свой стремительный спуск. А наверх, из руки одного из ренегатов прямо в номер, где были Ти и Дарк, полетело разрывное проклятие. Раздался взрыв. Я почувствовала, что натяжение державшего меня аркана ослабло. Я проскользила вниз, думая, что уже не остановлюсь, и меня дернуло наверх. Я подняла голову и увидела, как одну руку Дарка обвивает заклятие а второй он цепляется за нижний профиль окна. «Тина!» — вырвалась у меня при виде языков пламени, которые ринулись из разбитых окон. И тут зазвенела сигнализация, оповещая о возгорании. И я услышала звук льющейся воды, хотя, скорее всего, это была алхимическая смесь для пожаротушений. Но это меня ни капли не успокоило, ведь сестра наверняка пострадала при взрыве, Я успел кинуть на неё щит. С ней должно быть всё в порядке. Словно прочтя мои мысли, отозвался Дарк и добавил «Держись». Хотя по большому счёту держаться следовало ему. Мне-то даже при желании взяться было не за что. Может, только пальцами второй руки ухватиться за аркан. Что я и сделала. И не иначе, как из вредности, добавила. Я и не собиралась падать ни духом, ни телом тем более, где попала. Вот найду место посимпатичнее и пониже, тогда да, язвишь, — облегчённо выдохнул Дарк. Словно это было свидетельством, что со мной всё в порядке, и начал подтягиваться. А затем затащил и меня, причём весьма шустро. Только оказавшись внутри обожжённого номера, я смогла облегчённо выдохнуть. Ти была жива и даже невредима. Мирно спала под щитом. «Когда вокруг что-то догорало, что-то утопало в алхимической пене, ты можешь отследить печать?» Вернул меня в реальность голос Дарка. Я прикрыла глаза, сосредотачиваясь, нащупала ниточку, которая с каждой секундой истончалась, заклинание узы крови еще работало. Но если ренегаты окажутся чуть дальше, то связь может разорваться. Дарк, услышав это, кивнул и, достав из кармана штанов переговорник, Коротко в него рявкнул. «Айза! Машину вниз! Живо!» Не успела драконица крикнуть «Есть!» Как стилет приказал уже Китсуне. «Хильда! В номер! Охраняешь младшую Файн! Вызови безопасников!» Нить истончилась до предела. «Пока мы будем бежать по коридору, спускаться на лифте, мчаться через холл, она и вовсе исчезнет. Дарк! Я теряю связь!» «Скай! Ты боишься высоты?» этот вопрос дракона застал меня врасплох теперь да честно призналась я как сильно подхватывая с пола полотенце и зачем-то обматывая им руки произнес стилет между почти никак и до «да жути я еще не определилась честно призналась я тогда держи меня как можно крепче и зажмурься он взял в обмотанные руки один из тросов по которым спускались ренегаты да он псих Впрочем, и я не лучше, иначе бы не обхватила дракона со спины руками и ногами. А потом ветер засвистел в ушах, мы упали вместе. И единственное, что не позволяло нам разбиться, это руки Дарка, державшие нас двоих. Руки, которым я доверила всю себя, целиком. Свою жизнь, свое сердце. И вот удивительно, наши тела неслись с огромной скоростью к земле, с запредельного этажа. Это падение было сродни полёту, только конец чуть ближе и конкретнее, но мне было не страшно. Ничуть. Разве что слегка визгливо, немного жмурись и чуть-чуть пытаясь от паники располосовать дарка ногтями на ленточке, но не страшно. Почти. Под конец я так увлеклась, что когда спуск закончился, то мой вокал нет. Правда, когда ноги коснулись земли, Я всё же замолчала, а в следующий миг из-за угла вырулил вседорожник. Виск тормозов резанул по нервам, и Чабиль остановился рядом с нами. «Давай ты на переднее, будешь говорить, куда ехать», — скомандовал Дарк. Я без лишних слов запрыгнула на сиденье рядом с Айзой. Стилет оказался в машине ещё быстрее, и я не успела толком захлопнуть дверь, как вседорожник рванул с места. «Вперёд и направо!» — уточнила я и сама махнула рукой влево. Айза, выезжавшая на оживлённую улицу, выкрутила руль вправо, готовясь влиться в поток. И тут я, осознав, что мы сейчас умчимся не туда, рявкнула. «Другое право!» «Ты же сказала!» — зло прошипела драконица. «У нас в ринкоре, куда показывают, там и право!» Тут же нашлась я. Драконица выругалась. Лихо развернулась, и мы помчались мимо парка, прочь от центра. Я продолжила указывать направление, стараясь больше не путаться. Я шла к печати по тонкой нити, которая то готова была разорваться, то чуть утолщалась, чтобы вновь почти сойти на нет. Мы сначала оказались на окраине столицы, потом и вовсе на шоссе, когда Айза недоуменно спросила, «Куда они?» «Грузовой воздушный порт». — уверенно ответил Дарк. — Они в паре миль отсюда. Тогда, — выдохнула Айза, ускоряясь, — полетаем. Кто же знал, что она имела в виду буквально? Бронированный вседорожник пульсаром пронесся эти две втырховые мили меньше, чем за 30 секунд, не сбавляя скорости, повернул на грунтовку, а затем и вовсе протаранил решетку ограждения. Драконица действовала в лучших традициях девушки, которая идёт к своей цели напролом. Мы оказались на взлётной полосе, где как раз начал разгон небольшой грузовой воздухостат. «Зайди под хвост!» — рявкнул дракон, откидывая крышку люка в потолке. «У меня же просто пропал дар речи. Они что, хотели тараном?» Именно в этот момент Дарк ударил боевым заклинанием чуть выше погрузочного фюзеляжа выбивая запорные чары люка. Да, взлом замков у этого дракона явно был на начальном, первом уровне, зато боевые навыки минимум на восьмидесятом, подумалось вдруг. Хотя с учетом того, что отмычки не вечные и вообще ломаются, теряются, а безрассудство и грубая магическая сила всегда при чародеи, возможно, умение выбивать двери гораздо более полезный и универсальный навык. И благодаря ему в следующий миг Люк начал медленно опускаться на поверхность взлетной полосы. «Давай!» — крикнул стилет Айзи. И это оказался не таран. Мы пошли на абордаж. Вседорожник рванул вперед, и в миг, когда рампа воздухостата коснулась земли, Чабиль въехал по ней внутрь, и раздался приказ стилета. «Из машины, живо!» Тело подчинилось быстрее, чем я успела что-то сообразить. И то еле успела. Секунда, и чабиль унесло тягой обратно в открытый люк. Меня бы и саму вымело за ним следом, не ухватись я за какой-то поручень на стенке. Инстинктивно оглянулась вслед укатившемуся вседорожнику и ничего не увидела. Воздухостат начал набирать высоту.